— Если обидел тебя, — улыбается Морланд. — Сам знаешь, у меня к тебе отношение особое. Я ухмыляюсь. — Мне все время казалось, что вы со мной так нянчитесь от того, что я единственный в лагере, не желаю мириться со своим диагнозом. Вот вы и не спускаете с меня глаз, боитесь, что я того, гляди, наложу на себя руки. — Чушь! Доктор... Делает ход королевой. Любому тяжело жить, зная, что он болен и обречен. Но одни справляются с этим лучше, а другие хуже. Директор пожимает плечами. «Просто ты не такой, как все. Ты чувствуешь в себе больше задатков. от того то тебе и труднее живется. По этой же причине легче смириться со смертью старика» чем с гибелью ребенка. Когда умирает семидесятилетний старик, это печально. Но когда умирает семилетний малыш, это трагедия. Пусть даже эти семь лет были наполнены счастьем и прожиты сполна, люди ведут счет только на годы. Я не жил полной жизнью. Возражаю я, делаю ход и съедаю его слона. Может и так, а может и нет. Знаю только, что ты завидуешь мне, что я врач. Это обязательно надо сыпать соль на раны? Дай мне договорить. Я хочу, чтобы ты понял. Все имеет обратную сторону. Ты завидуешь мне, потому что я отчасти добился того, о чем ты мечтаешь. Но я завидую тебе, потому что ты именно такой, каким я мечтал быть в твои годы. Я невольно улыбаюсь. Шутите? Почему? Доктор наклоняется вперед. Потому что мне хотелось бы быть умнее. Школа была для меня мучением с самого первого класса. Я часами бился над задачками, которые для тебя — пара пустяков. Я вкалывал, как сумасшедший. Но даже поступив в медицинский институт, я никогда не был уверен, что протяну до конца. Если бы не рак, ты бы жил себе припеваючи, как-никак первый ученик в классе. Отличные отметки на тебя так и сыплются. Тебе и пальцем шевелить для этого не надо. Если бы не болезнь... Ты бы ни минуты не сомневался, что станешь доктором. Послушать вас так я, везунчик? Может и так. Если хочешь знать мое мнение, мне нравится твое тщеславие, вершистость. Мне этого всегда не хватало. Я всегда сомневался в своих силах. Когда я создавал этот лагерь, то боялся, что сделаю что-то не так что невольно вместо помощи причиню кому-нибудь страдания. Я не знал, как поступить, когда мне позвонили и сообщили о смерти Роберта. Я заранее думал о том, что делать, если в лагере кто-то умрет, но так и не нашел единственно верного решения. Должен ли я рассказать об этом всему лагерю? Или только тем, кто знал умершего? Как сделать так, чтобы остальные не впали в отчаяние? Мне странно слышать это от доктора. Очень странно. Но я делаю вид, что ничуть не удивлен. Раз Морланд так хорошо понимает меня, пусть думает, что и я понимаю его. На самом-то деле я всегда считал доктора воплощением спокойствия и уверенности в себе. Я не могу представить себе его школьных тревог. «А вы не выдумали все это, чтобы меня утешить?» — говорю я. «Можешь спросить моих учителей. А разве они еще живы?» «Ну, кто-то еще жив», — улыбается директор. «Мне удается заманить его в ловушку и заставить съесть моего коня». «Все это я рассказал тебе для того, чтобы показать». «Зависть бессмысленна. Ты завидуешь мне, а я завидую тебе. Куда это нас приведет?» «Я делаю ход ладьей. Никуда, признаю я. Но с этим ничего нельзя поделать. Он передвигает слона. Но стоит ценить то, что имеешь. Я хожу другим конем. «Вы что, мне лекцию читаете?» «Вовсе нет. Просто предлагаю выход. Я не могу не мечтать о том, кем бы я мог стать. А я и не предлагаю тебе не думать об этом. Доктор тоже ходит конем. Просто помни, кто ты есть». «Моя королева съедает его слона». Директор оказывается в безвыходном положении. Он смотрит на доску, а потом на меня». «Вот и в шахматы ты лучше меня играешь», — усмехается он. «Вы попались в мою ловушку, соглашаюсь я. Вы бы ведь не стали поддаваться мальчишке, которому завидуете так? Разве я уступил тебе в теннисе?» — улыбается он. «Верно. Конечно, я могу поддаться, играя с малышами». «Но с таким прожженным малым, как ты!» В голосе доктора звучит искреннее восхищение. «Как же мне не мечтать о победе!» «Вот мое любимое место, — говорю я Холи у пруда. Я прихожу сюда, когда надо что-нибудь обдумать или просто хочется побыть в одиночестве. Здесь никуда не надо торопиться». «Можно слушать лягушек, сверчков?» «Мы идем вдоль берега. А ты когда-нибудь ловил лягушек?» — спрашивает Холли. «К счастью, нет». «Предпочитаешь препарировать их в классе?» «Я предпочитаю слушать их здесь». «Давай поймаем одну». «Зачем?» «Да просто так, позабавимся». При мысли о скользкой дрожащей лягушке у меня по спине бегут мурашки. «Пожалуй, лягушки для меня слишком прыткие. Мне больше подходят черепахи», — шучу я. «Хорошо», — смеется Холли. «Тогда ты ищи черепах, а я буду ловить лягушек». Она склоняется над водой и осматривается. Я стою в сторонке и качаю головой. «Нам бы сейчас лежать в траве, а не пугать земноводных!» Раздается всплеск. «Я почти поймала ее!» — вопит Холли. Она пересаживается на новое место и начинает подстерегать другую жертву. Я смотрю на небо. Через час стемнеет.